Его меньше проверяют, чем фуры или бортовые грузовики. Но как только «КамАЗ» остановился под окнами, несколько человек в кузове сноровисто приставили к окнам третьего этажа лестницу. В отличие от первого и второго этажей, там не было даже решеток. Ночь, освещаемая только вспышками выстрелов, размеченная пунктиром трассеров, страшная беспорядочно мечущимися рикошетами от всего, От стен, от брони, от бетонных плит на земле. Вся защита, бронированный внедорожник, до да огонь. Твой и твоих товарищей. Автомат не замолкает, руки мокрые от пота. Скользят по твердому цевью. Огонь на прикрытие. Впереди мехпарк. Бронетранспортеры, кажется, восьмидесятки. Самых первых серий. Стоят не под навесом, просто во дворе, нос к носу привычный рубленный силуэт. Когда-то эти силуэты на дороге в дымке утреннего чеченского тумана означали спасение. Гребанная пластилиновая страна. Но здесь еще хуже. Там ты знал, на той стороне духи. Бородатые, чехи, враги. Немытые, заросшие бородами, а с ножами на поясе. Этими ножами они собирались резать русских. Ты не думаешь, кто там, на той стороне ствола. Там может быть только враг. Полный мороз в голове. Несмотря на то, что они вроде как свои, Никому объяснять не надо, Хрен ли они свои. А вот тут, на другой стороне, действительно, Во многом свои. Те, с кем ты, может быть, сидел в одном окопе И делил последний глоток из фляжки, Если бы не рухнула страна. Они такие же. Как и ты. Просто волей судьбы они стали врагами. Они ходили в школу, где их учили, что москаль это враг. Те, кого отрезало как ножом, когда нам вернули себе Крым. И теперь ты стреляешь в них, а они в тебя. И ничего не изменить и не исправить. Слава Украине! Кто-то орет через мегафон, не высовываясь. Бронетранспортеры впереди. Крайний. Нужен крайний. Мрачная темнота, подсвечиваемая только вспышками трассеров. Длинные очереди трассерами в небо в разных частях города. В сполах тревога. Скоро тут будет половина города. Люк. Звон пуль о броню. Мечущийся свет фонарика. Ага, вот и место. Место наводчика. Тут главное оружие БТР. Спарка из ПКТ. И КПВТ. Последние 14,5. Как нельзя лучше подходит для городских боев. Прошибает все стены. Только сейчас он не нужен. Рядом ПКТ. То, что нужно. Фонарик в рот, чтобы светить. Есть. Заряжено. Окуляр. Вспышки в окнах. Но сейчас в БТР безопасно. Даже если у обороняющихся есть РПГ. Граната просто не успеет взвестись. Мало расстояния. Пулемет заходится треском. От стен, от окон летят искры. Пережить обстрел можно, но для этого надо залечь. Если мало будет, можно попробовать и КПВТ. Тогда никакая стена не ухоронит. Кто-то пробирается на место, заводит двигатель. Молодец, работай. Длинные коридоры. Двери с номерами. Обшарпанный давно не менявшийся линолеум. За дверьми кабинеты исследователей. В них сейфы и компьютеры. В них нельзя проникнуть, потому что в этом здании компы не подключены к внешней сети. Это признак того, что на компах особо важная информация. Здесь знают, что на полноценную систему безопасности, защищающую от перехвата, нет денег, нет возможностей. И потому поступают просто и грубо. Отключает компы от сети. Не рассчитывают они только на то, что кто-то получит физический доступ к компьютеру. Здесь, во Львове. Группы разбиваются на пары. Задача зачистить кабинеты как можно больше. До того, как поступит команда на общий отход. Конкретно, компы и сейфы. Сейфы подобрать и бумаги в мешок для мусора. Комп просто вырвать провода у системника. Дальше все это летит в кузов самосвала через выбитое окно. Потом там жесткий диск извлекут, а больше ничего и не надо. Отдельные группы удерживают, пытающиеся прорваться наверх боевиков с нижних этажей. Бодрствующая смена. Готов? Заряд картечи выносит замок. Первый номер вооружен коротким вепрем и АПС или УЗИ, второй калашниковым оригиналом или переделкой. Лучи фонарей скользят по кабинету. Ни хрена себе. Внутри обстановка. Стены завешаны дорогим бархатом. Приличная мебель. Диван. Сам кабинет, видимо, сделан из двух. Стену снесли. Луч фонаря натыкается на большой портрет на стене. Бандера в полный рост. Гниды. Ищи сейф. Компот искать довольно просто. Они всегда в одном и том же месте. Если бы кто-то поумнее придумал скрытый системный блок. Современные офисные блоки могут быть размером с портмоне, было бы куда круче. Но тут компы даже не моноблоки, как уже все стоят в России. Но тут компы даже не моноблоки, как уже давно стоят в России, обычные кирпичи. Тем временем второй крепит заряд взрывчатки на сейф. Надо бы еще кому-то прикрывать. Но людей и так не хватает. И времени тоже. Бойся! Заряд направленный, специально подобранный для вскрытия сейфов. Потому вместо обычного представления о взрыве, огонь, дым, только глухой металлический какой-то хлопок. Сейф стандартный и компы стандартные. Не было у них денег новые нормальные поставить. А вот на портрет Бандеры хватило. Кисло пахнет взрывчаткой и окалиной. Дверь поддается сразу, без ломика. Остается только достать мешок для мусора и выгрести из сейфа все, что там есть. Потом разберутся. Сейчас времени нет. Какой-то мешок. Тяжелый. Внутри что-то. Неравномерное. Явно не деньги. Держа зубами фонарик, ополченник ножом вскрывает пакет. Миха, глянь! Пакет килограмма два, не меньше. В пакете золото. Самое разное. Цепочки, кольца, какие-то брошки. Некоторые с камнями, некоторые без. Зубов вырванных не видно. Но от пакета все равно веет могильным холодом. Вот же суки. Взятки. Хватали, сажали. Благо сейчас на Украине схватить могут любого. И придумывать особо ничего не надо. Шпионаж. Тут вообще безумие творится, как в 37-м. А потом брать у обезумевших родственников последнее за освобождение. Деньги, доллары, если есть. Квартиры. А на кой черт они нужны здесь, квартиры? Чтобы жить здесь и рисковать в один прекрасный день, оказаться в камере по обвинению в оскорблении. Вот и брали тем, что всегда в цене. Золотом. Золотыми украшениями. Царювали. Один следак у Бога и На килограмма два на людской беде. А что с этим делать? Брось. Не. Брось. Не, ты, брат, не прав. Я с собой возьму. Пускай эта сука тут от жадности удавится. Отдам фонд беженцев. Пусть эта гадина тут удавится. Соты всем номерам отход. Соты, отход всем номерам. Красный, повторяю. «Красный! Отход!» «Пошли!» Они вываливаются в коридор, с застройки уже нащупывают их автоматными очередями. Снизу прикрывает пулемет. Стекла давно выбиты. Добыча мешок за мешком летит вниз, в кузах самосвала. У Петро, того, кто нашел пакет с драгоценностями в сейфе, вдруг падает планка. Он вскидывает автомат и бьет на весь магазин, По огневым точкам в домах напротив. Гады! Отход, пошли! Магазин в автомате пуст. Времени идти вниз нет. Они прыгают в кузов вслед за мешками с четвертого этажа. Трассеры разбиваются искрами на бетонной стене здания. Летят в небо. И кажется, что идет салют. День победы. Через минуту конвой выруливает на улицу, огрызаясь огнем. Первый идет ленд круизер с мигалкой, за ним БТР, и чуть поотстав самосвал с основной добычей. В хаосе на улицах при вырубленной сотовой связи никто не поймет, кого задерживать, на каких машинах ушли. Машины идут быстро, надо успеть, пока не чухнули и не начали ставить блокпосты. Небо над Львовом полнится грохотом, Горганы, Украинские Карпаты, 19 июля 2020 года, примерно три часа по местному времени, Бандеровщина. Керевник не спал. Он лежал на спине, тяжело дыша и находился в каком-то неприятном забытии. Это был не сон и не бодрствование. Отдыха оно не давало. Он понимал, что надо перевернуться на бок. Тогда, наверное, получится заснуть. На спине он спать не мог. Ему снились кошмары, и было тяжело дышать. В голове проигрывался страшный мотивчик одной русской песни. Когда ее слушали, он или выключал радио, или уходил в другое место. Почему-то он был уверен в том, что эту песню он услышит перед самой своей смертью. Это была какая-то темная мелодия. Она заманивала и открывала самые глубины бездны. Уф! он резко сел, пытаясь понять, жив он или провалился в ад. Покажи. Не спалось. Сна не было ни в одном глазу. Он понял, что еще минимум час не уснет. Надо дождаться, пока устанешь, и тебя по-настоящему потянет псом. Потому что если он попытается заснуть сейчас, то снова услышит эту проклятую песню. Луганск. Гребаный Луганск. Там это было. Нет, он не хотел ничего помнить. Не хотел снова оказаться в глубоком колодце своей памяти и сидеть там. Тоскливо, смотря на звезду, светящую с неба, в черный зев колодца. Этим колодцем была его память. Выпростался из спальника, пополз из палатки, встал, привычно повесив на плечо автомат, прислушался, тихо. Только сверчки сверчат сильно. Пошел к столу. Там всегда была вода. Надо отхлебнуть немного. Может быть, полегчает. Голова была тяжелой и смурной. Вода была на месте. Он свернул пробку бутылки. Начал пить прямо из горла. «Никогда не подходи ко мне со спины!» Не оборачиваясь, сказал он. «Все в порядке, панкиревник?» «Иди на пост!» часовой приблизившийся, чтобы проверить, что с движения, пошел обратно на пост. Что же делать? Он чувствовал, что время уходит, как песок сквозь пальцы. За это время он много передумал и пришел к мысли, что они ввязались в игру, победы в которой не будет. Там, в туннеле, в конце ничего нет, кроме тьмы. Ничего. Русских они не победят, потому что русских в четверо больше. Потому что у русских есть атомная бомба. Потому что у русских есть огромные доходы от нефти. И на них они переоснастили армию. Да много по каким причинам. Хотя бы и потому, что у русских за границей не сидит половина их бывших сограждан, пытающихся их уничтожить. Давид не победит Голиафа. Так бывает в книжках, но не в жизни. Западу на них тоже плевать. Если так подумать, что Запад сделал для Украины? Бескорыстно, без задней мысли. Когда они поднялись и смели насквозь коррумпированную Владу. А русские оттяпали у них Крым. Кто и чем им помог? Запад похлопал в ладоши нарождающейся демократии, и тонко намекнул, что долги, сделанные старые, в общем-то никто не отменял. Да, он давал им оружие, инструкторов, но это все для того, чтобы они воевали, с москалями воевали, со своими, с восточниками воевали, чтобы лили кровь, потому что сами воевать сали. А теперь кто-то хочет, чтобы они подорвали русские месторождения. Кто это может хотеть? Не те ли чеченцы, которые ведут себя как хозяева во Львове? Не аболи более маленький, который хозяинчает в Киеве? Не те ли чеченские отморозки, которые орудуют на Востоке? Кто за ними может стоять? Может быть, те, кому надо, чтобы нефть стоила две Три сотни долларов? А может, те, у кого есть нефть на продажу? Да кто бы ты ни был. Важно то, что сделав такое, они по-настоящему станут врагами. С москалями, черт. Да, с русскими они станут врагами. Это не простят даже сейчас. После страшного измерения русские не возненавидели их до конца. Он жил на Востоке. И знал, какие это люди. Вахлаковатые. Их надо долго заводить. Но если завести по-настоящему, Сколько останется в живых, После того, как русские ответят? Погруженный в невеселые мысли, Он отпил воды. Надо как-то размежеваться. Но как? Отдать им землю? Сколько? Какая гарантия, что им хватит? Тот же Куба он не успокоится Будет зубами грызть Сердце стучит У него стало болеть сердце в последнее время Раньше он даже не знал, что оно у него есть А теперь оно болело Справа хлестко ударил взрыв Вслед за ним раздалась длинная пулеметная очередь Пропоровшая лес и распоровшая одну из палаток. Падая на землю, он понял, что это не сердце стучит. Это по постемало шумного, легкого вертолета. Москали! заорал он, к бою! Передернул автоматный затвор, дал длинную на весь магазин очередь вверх. Надеюсь, если и не попасть, то хотя бы отогнать. Узнал, как это бывает. Легкий вертолет, два или четыре бойца, пулеметы, ящик гранат-эфок или переделанные из выстрелов вок Хатабок, и, наверное, термооптика. Так за несколько минут они прочешут пулеметами весь лагерь и полностью подавят сопротивление, даже не садясь. Длинная пулеметная очередь прошла совсем рядом. Он успел скрыться за деревом. Начал менять магазин на трассеры. Курсанты, кто успевал, выскакивали из палаток, попадая под убийственно точный огонь стрелков с вертолетов. Магазин встал на место. Слава Украине! Длинная очередь трассерами ушла в небо. В ответ с одного из вертолетов сбросили светошумовую. Она упала недалеко. Вышибающий сознание звуковой удар Ослепительно яркая вспышка. Эвка легла еще ближе. ирвущий на части взрыв выбросил керевника в кроваво-красную, грохочущую тьму. Львов. 19 июля 2020 года. Примерно 3 часа по местному времени. Ракетный удар моментально опрокинул всю непрочную власть в городе. И вызвал настоящую панику. И стала ясна цена власти. Настоящая цена. Власть на Украине была гнилой и трухлявой, как старый столетний пень. Она рухнула почти сразу, даже не попытавшись сопротивляться. В нормальных странах, а Украина нормальной страной давно не была, власть вызывает уважение и страх. Соотношения этого коктейля всегда разные. Но именно на этих двух чувствах держится любая власть в любой стране. И не надо говорить, что в России власть держалась исключительно на страхе. Это было не так. И многие ошибившись, именно с этой ошибки начинали путь на Голгофу. Расхожие одно время среди украинцев обвинения русских в трусости, мол, мы встали, а вы нет, были также далеки от истины, как далек был, От настоящего певучего украинского языка тот уголовно-гличанский говор, смесь польского, венгерского, местных наречий, белорусского, которому сейчас учили страну.